Ночных следов в снегу нигде не осталось. Все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно, однако первое услышанное им слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал Сталинград. Потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово и едва различил за тем, «Дали! Или, может быть, взяли?» Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь наступление. Далее, сколько он не вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали. Но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтригованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? «Сдали»? Или, может быть, «взяли»? И что может означать «наступление»? Чье наступление?» А, возможно, они говорили «отступление»? Нет. Скорее всего, смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои и, наверное, взяли, наконец, этот далекий город на Волге. По всей видимости, случилось именно это, решил Антон, что и вызвало такой оживленный разговор полицаев. Ну что ж тогда получалось? Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в коморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська принялась спрашивать о чем-то, но он не слушал ее, он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки, но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо, пока не поздно, кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской. Зося, ты понимаешь, сказал он, не поворачивая к ней головы, Немцы Сталинград взяли. Он думал, что Зоська начнется сокрушаться или даже заплачет. Он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только сморгнула своими глазищами и с наивным видом спросила, это когда. Не знаю. Пожал он плечами. Слыхал, полицай, там разговаривали. Враки, наверное. — подумав, сказала Зоська. — Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им. Сила? — Сила, да. Согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному — Зоська же, вроде безразличная к его известию, заботливым прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок. «Застегнись, а то холодно. Полицаев много поехало?» «Человек шесть, наверное. Поехали мимо?» «Ну, тут дорога рядом. Это хуже. И печку затопить нельзя». «Печку нельзя», — сказал он и добавил не очень решительно. «Может, выйдем и потопаем в скидель?» «Ну? Ну что ты!» «Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении», — подумал Антон, «и намерена выполнять данное ей задание». А то, что вот-вот могла окончиться война, и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу, и как Зайцев перестреляет всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях.